55. Еще один шаг в психологию убеждения, веры. Давно уже меня интересовал вопрос, не являются ли убеждения более опасными врагами истины, чем ложь. «Человеческая, слишком человеческая», афоризма 54-й, И 483. На этот раз я ставлю решающий вопрос. Существует ли вообще противоположение между ложью и убеждением? Весь мир верит в это. Но чему только не верит весь мир? Всякое убеждение имеет свою историю свои предварительные формы, свои попытки и заблуждения. Оно становится убеждением после того, как долгое время не было им, и еще более долгое время едва им было. Как? Неужели и под этими эмбриональными формами убеждения не могла скрываться ложь? Иногда необходима только перемена личностей. В сыне делается убеждением то, что в отце было еще ложью. Ложью я называю не желать видеть того, что видят. Не желать видеть так, как видят. Неважно, при свидетелях или без свидетелей – Ложь имеет место. Самый обыкновенный род лжи — тот, когда обманывают самих себя. Обман других есть относительно уже исключительный случай. В настоящее время это нежелание видеть то, что видят, и нежелание видеть так, как видят, Есть почти первое условие для всех партийных в каком бы то ни было смысле. Человек партии по необходимости лжец. Немецкая историография, например, убеждена, что Рим был деспотизмом, что германцы принесли в мир дух свободы, Какое различие между этим убеждением и ложью? Следует ли удивляться тому, что инстинктивно все партии, равно как и немецкие историки, изрекают великие слова морали, что мораль чуть ли не потому еще продолжает существовать, что всякого рода человек партии нуждается в ней ежеминут. — Это наше убеждение. Мы исповедуем его перед всем миром. Мы живем и умираем за него. Почтение перед всем, что имеет убеждение. — Нечто подобное. Слышал я даже из уст антисемитов. — Напротив, господа. Антисемит — Совсем не будет оттого приличнее, что он лжет по принципу. Священники, которые в таких вещах тоньше и очень хорошо понимают возражения, лежащие в понятии убеждения, то есть обоснованной ввиду известных целей лжи, Позаимствовали от евреев благоразумие, подставивши сюда понятие «Бог», «Воля Божья», «Откровение Божье». Кант со своим категорическим императивом был на том же пути. В этом пункте его разум сделался практическим. Есть вопросы? в которых человеку не предоставлено решение относительно истинности их или неистинности. Все высшие вопросы, все высшие проблемы ценностей находятся по ту сторону человеческого разума. Коснутся границ разума – вот это прежде всего И есть философия. Для чего дал Бог человеку откровение? Разве Бог сделал что-нибудь лишнее? Человек не может знать сам собою, что есть добро и что зло. Поэтому научил его Бог своей воле, мораль. Священник не лжет. В тех вещах, о которых говорят священники, нет вопросов об истинном и ложном. Эти вещи совсем не позволяют лгать. Ибо чтобы лгать, нужно быть в состоянии решать, что здесь истинно. Но этого как раз человек не может. Священник здесь только рупор бога. Такой жреческий силлогизм не является только еврейским или христианским. Право на ложь на благоразумие откровения принадлежит жрецу в его типе, будь то жрецы декаданс или жрецы язычества. Язычники — это все те, из относящихся к жизни положительно, для которых Бог служит выражением великого «да» по отношению ко всем вещам. Закон, воля Божья, священная книга, Бога вдохновение. Все это только слова для обозначения условий, при которых жрец идет к власти, которыми он поддерживает свою власть. Эти понятия лежат в основании всех жреческих организаций, всех жреческих и жреческо-философских проявлений господства. Святая ложь, обща Конфуцию, книги законов Ману, Магомету, христианской церкви. В ней нет недостатка и у Платона. Истина здесь. Эти слова, где бы они ни слышались, означают «жрец лжет».